Молодой адвокат назначил себя обвинителем этой несчастной женщины. Он был ее судьей, а теперь ему предстояло стать ее тюремщиком. Только когда он доставит письмо по назначению и сложит с себя ответственность, передав ее в надежные руки заграничного врача в доме для умалишенных, только тогда спадет с него ужасное бремя, и его долг будет выполнен. Он написал несколько строчек госпоже, сообщая, что собирается увести ее из Одликорта в место, откуда, наверное, уже не вернется, и обращаясь к ней с просьбой собираться в путешествие. Он хотел отправиться, если возможно, вечером. Мисс Сьюзен Мартин горничная госпожи считала, что упаковывать чемоданы хозяйки в такой спешке нелегкая задача, но госпожа помогала ей. Сворачивать и разворачивать шелк и бархат, собирать вместе драгоценности и дамские шляпки, казалось, доставляло ей удовольствие. Она думала, что по крайней мере они не собираются отобрать у нее ее добро.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 Путешествуя через Дувр и Кале, они должны были прибыть в в и л е н б р е м е з е на следующий день днем или вечером. Нужно ли нам следовать за ними в этом унылом ночном путешествии? Госпожа лежала в каюте на низкой кушетке, у т к н у в ш и с ь в свои меха. Она не забыла своих любимых русских соболях даже в этот последний час позора и несчастья. Ее корыстная натура жадно тянулась к тем дорогим и прекрасным вещам, что ей принадлежали. она спрятала хрупкие чайные чашки и сербский и дрезденский фарфор в складках своих шелковых платьев. среди тонкого белья укрыла она украшенную драгоценными камнями п о з о л о т й посуду. она бы забрала картины со стен ы гобелены со стульев, если бы это было возможно. она захватила с собой все, что могла, и сопровождала мистера Одли с угрюмой и мрачной покорностью. Роберт Одли мерил шагами палубу парохода, когда часы в Дувре пробили 12, и город з а м е р ц а л словно светящийся полумесяц сквозь темные просторы моря. Судно гладко скользило по волнам к дружественному Гальскому берегу, и мистер Одли вздохнул с облегчением, п р и м ы с л и что совсем скоро его миссия будет выполнена. Он подумал о несчастном создании, одиноком и покинутом, лежащем в каюте внизу, но когда он жалел ее...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 Есть п р е с т у п л е н и я к о т о р ы е ничем нельзя искупить, и это одно из них. Если бы я завтра мог вернуть к жизни Джорджа Толбейса, я бы все равно никогда не смог исцелить его ужасную сердечную рану. Я бы никогда не сделал его тем человеком, каким он был до того, как прочел ту печатную ложь. Ближе к вечеру на следующий день дилижанс уже дребезжал и подпрыгивал по ухабистой мостовой главной улицы в и л е н б р е м е з е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 Она подняла глаза лишь тогда, когда экипаж, подпрыгивая, въехал в огромный, мощенный камнем четырехугольный двор, окруженный зданиями, бывший когда-то монастырем, а сейчас внутренним двором довольно унылой гостиницы, в подвалах которой п и щ а л и и сражались мелкими отрядами легионы крыс, в то время как в апартаментах наверху ярко светило солнце. Леди Одли содрогнулась, выйдя из дилижанса, и очутившись в этом мрачном дворе, Роберта тотчас окружили галтящие н а с и л ь щ и к и шумно требующие его б а г а ж и и громко обсуждающие между собой, в какой гостинице ему остановиться. Один из них побежал по просьбе Роберта за наемным экипажем и вскоре вернулся, таща за собой пару лошадок таких маленьких. Что казалось, были вылеплены из одной обычного размера лошади, п о д н у к а я их пронзительными криками, дьявольски звучавшими в темноте. Мистер Одли оставил госпожу в унылой к о ф е й н е под присмотром сонного официанта, а сам поехал в отдаленную часть ихого городка. Нужно было совершить некоторые формальности, прежде чем супругу сэра Майкла отвезут в место, предложенное доктором Мозграевым.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 с т е к л и два часа, прежде чем все было устроено, и Роберт вернулся в гостиницу, где его о ж и д а л а п о д о п е ч н а я устремив отсутствующий взор на пару восковых свечей и оставив нетронутым кофе. Роберт помог госпоже сесть в наемный экипаж и снова занял место напротив нее. Куда вы собираетесь меня везти? – спросила она наконец. Я устала от того, что со мной обращаются как с непослушным ребенком, которого сажают в темный погреб из шалости. Куда вы меня везете? В место, где у вас будет достаточно свободного времени, чтобы раскаяться в прошлом, миссис Толбейс, мрачно ответил Роберт. Они оставили за собой мощенные улицы и выехали с огромной длинной площади, вмещавшей в себя по крайней мере полудюжину соборов, на ровный бульвар, широкую освещенную улицу, на которой дрожали тени ногих ветвей, словно призраки скелетов. Тут и там стояли дома, величественные здания с г л и н н ы м и вазами герани на каменных колоннах у тяжелых ворот.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 Мистер Одли не ответил ей, стоя у двери кареты, он спокойно помог ей спуститься и провел ее по избитым к а м е н н ы м ступенькам в н у т р ь особняка. Он протянул п и с ь м о доктора м о з г р е е в а аккуратной, бодрой средних лет женщине, вышедшей им навстречу из маленькой примыкающей к холлу комнаты, похожей на конторку в гостинице. Эта особа с улыбкой приветствовала Роберта и его подопечную, и отправив слугу с письмом, пригласила их в уютную небольшую комнату, весело украшенную яркими оранжевыми занавесками и согретую небольшой печкой. Мадам, наверное, утомлена с дороги, спросила француженка с явной симпатией, взглянув на госпожу и предложила ей кресло. Мадам устала, пожала плечами и оглядела комнатку острым, испытующим взглядом, без малейшего намека на приветливость. Что это за место, Роберт Одли? Яростно вскричала она. Вы что же полагаете, что я ребенок, которого можно обманывать? Это то, что я только что назвала, не так ли? Это дом здоровья, госпожа.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 Ее прервало появление управляющего этого приятного заведения, который сияя вошел в комнату со слепительной улыбкой на лице и открытым письмом доктора м о з г р е е в а в руке. Просто невозможно было выразить, как рад он познакомиться с месье. Он готов сделать все, что угодно для месье. Не существовало ничего под небесами, чего бы он не попытался устроить для него, как друга его знакомого столь выдающегося английского медика.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 Английский врач и з в е с т и л своего бельгийского коллегу, что деньги не имеют значения при создании удобств для английской леди, преданной его заботам. Поэтому месье Велл открыл входную дверь, ведущую в величественную анфиладу комнат, включающих коридор, м о щ н н ы й черным и белым мрамором, но темный и мрачный, гостиную, обитую бархатом с похоронной пышностью, не способствующей поднятию духа, и спальню со стульчудно засланной кроватью, что казалось, под о д е я л о невозможно было залезть, кроме как в с п о р о в ножом стеганое покрывало. Госпожа мрачно смотрела на ряд комнат, выглядевших достаточно уныло в туслом к свете единственной восковой свечи. Одинокое пламя свечи, бледное и призрачное, многократно отражалось еще более бледными призраками, мерцая повсюду в комнатах, на темных полированных полах и деревянных панелях, на подоконниках, в зеркалах и на еще какой-то блестящей поверхности, с первого взгляда похожей на зеркало, но оказавшейся лишь злой насмешкой над ним из блестящего олова. Посреди всего этого увядшего великолепия из потертого бархата, тусклой позолоты и полированного дерева госпожа упала в кресло и закрыла лицо руками. Их белизна и звездные с в е р к а н и е бриллиантов на ее пальцах ярко выделялись в т у с к л о освещенной комнате. Она сидела молчаливая, неподвижная в отчаянии, угрюмая и сердитая, пока Роберт и французский доктор вышли в соседнюю комнату и беседовали в полголоса. Мистер у о д л и осталось мало, что добавить к тому, что уже написал английский врач.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 Мадам будет иметь прислугу полностью в ее распоряжении, заговорил месье Вел. Все пожелания мадам будут исполняться, разумные желания, само собой разумеется, добавил месье, слегка пожав плечом. Будут приложены всевозможные усилия, чтобы сделать ее пребывание в Велленбремезе приятным и полезным. Пациенты обедают вместе, если хотят. Иногда я обедаю с ними, а мой помощник, умный и весьма достойный человек, всегда сидит с ними за обеденным столом.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 Она указала ему на дверь резким повелительным жестом, шипящие французские звуки со свистом с л е т а л и с ее губ. Казалось, больше подходили ее состоянию, чем родной английский язык. Врач пожал плечами, выходя в темный холл, и пробормотал что-то о прекрасной деволице и жести, достойном Марса. Госпожа быстро прошла к двери между с п а л ь н й и гостиной и закрыла ее, и все еще держа ручку в руке, повернулась к Роберту.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 Я бы посмеялась над вами и бросила вызов, если бы могла, кричала она. Я бы убил себя, но я бедная, жалкая трусиха и всегда была такой. Боялась ужасной наследственности своей матери, боялась Джорджа Толбайса, боялась вас. Она помолчала, все еще стоя у двери, как будто собиралась удерживать Роберта сколько ей было угодно. Знаете, о чем я думаю? спросила она вскоре. Знаете, о чем я думаю, глядя на вас в этом тусклом свете? Я думаю о том дне, когда Джордж Толбайс исчез. Роберт вздрогнул, когда она назвала имя его пропавшего друга. Его лицо побледнело в сумеречном цвете, дыхание участилось. Он стоял напротив меня так же, как и вы сейчас, продолжала госпожа. Вы сказали, что сравняете старый дом с землей, вырвите с корнем каждое дерево, чтобы найти своего мертвого друга. Вам не придется так много трудиться. Тело Джорджа Толбы слежит на дне старого колодца в кустарнике в конце липовой аллеи. Роберт о т л и силой, жал голову руками и издал.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 свободно болталась железная ось. Наконец я встала и повернулась, чтобы бросить ему вызов, как намеревалась вначале. Я сказала ему, что если он разоблачит меня перед сэром Майклом, я з а я в л ю что он сумасшедший или лжец. Я собиралась уйти, сказав ему это, когда он схватил меня за руку с силой и остановил. Вы заметили синяки, оставленные его пальцами, и не поверили моему объяснению. Я видела это и поняла, что мне следует опасаться вас. она замолчала, ожидая, что Роберт заговорит, но он стоял молчаливый и неподвижный, ожидая конца рассказа. Джош Толбэс обращался со мной так же, как и вы, продолжала она вскоре. Он поклялся, что если останется хоть один свидетель, который сможет установить мою личность, и этот свидетель окажется на другом краю земли, он привезет его в о д л и к о р т чтобы разоблачить меня.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 Полчаса спустя он уже сидел за аккуратно накрытым обеденным столом в одной из гостиниц Вилленбремейзе, не в силах оторвать мысленного взора от ведения пропавшего друга вероломно убитого в зарослях Одли к о р т а